Глава 14 Властелин в поиске Во время обеденного перерыва я решил навести справки. Отсутствие эльфа беспокоило. Ладно вчера после попойки, но сегодня-то где можно было запропаститься? Прогуливает или заболел? Или влюбился. Не то чтобы мы успели стать друзьями или даже приятелями, но ушастый пропустил вчерашнюю забаву. Значит, причина серьезная. Отыскать, где занимается четвертый курс травников, оказалось легко. Теперь я знал, где взглянуть на расписание. Его вывесили на первом этаже, прямо у входа. Наверное, после того, как я намекнул ректору, что не все обладают способностями провиться, чтобы узнать, какая будет пара. Заглянул в аудиторию. Лайла сидела за столом и что-то рассказывала подруге. Та заливисто хохотала, но мигом замолчала, заметив меня, и подмигнула эльфийке. Вот, уже сплетничают. Стоило раз зайти за девушкой в класс, как уже в кавалеры записали. Лайла поднялась и с грацией дикой кошки направилась ко мне. «Тебя, драгоценная!» — решил подпортить старости репутацию. «Что?» — Лайла такого не ожидала, так и замерла с вытаращенными глазами. — Говорю, хотел поболтать с тобой немного, сладкое. Я чуть заметно коснулся губ языком. Но Лайла вспыхнула, как будто я предложил ей что-то неприличное. А что было бы, если бы действительно предложил? Наверное, она бы сквозь землю провалилась. Эльфийка вылетела в коридор. Я едва за ней угнался. — Говори! — зыркнула на меня недружелюбно. — Твой брат. Куда он подевался? — спросил я. — Тебе какое дело? — прищурилась Лайла. — Прямое. Я ему одолжил конспект, он не вернул, пришлось приврать. Хочу вытрясти свой свиток. Я не знаю, где Лави, — нахмурилась староста. Заходила к нему вечером, он в комнате не ночевал, может, нашел себе подружку, хотя он с трудом заводит знакомство, да и невеста у него есть. Значит, ушастый и правда пропал. Придется искать, что-то мне это не нравится. Ладно, улыбнулся я, тогда не бери в голову, пока. Прогулять пару защиты от проклятий, что ли? Одна пропущенная лекция вреда не нанесет, а Лави мог вляпаться. Ну и что, что здесь Академии вроде как закрытая территория? Доброжелатели всегда найдутся. Вон Дэммер и Кивлис же нашлись. Поэтому вместо того, чтобы подняться на этаж выше и старательно записывать конспект, я вернулся в общежитие. Почему-то казалось, что начинать поиски лучше оттуда. Поднялся в комнату, оставил вещи. Шун сидел на кровати с несчастной мордашкой. — Что, скучно? — склонился я к малышу. — Рана! протянул он, глядя на меня полными грусть глазами. — Хорошо, забирайся на плечо, пойдем искать эльфа. Я взъерошил пушистую шорстку. Шун не заставил себя долго ждать и спора перебрался ко мне на плечо. Надо же, я успел привыкнуть к его присутствию. Эта академия плохо на меня влияет. Я и так был не особо темным. А каким становлюсь, одна тьма знает. Мы вышли в коридор и спустились на второй этаж, к двери лави. Я огляделся по сторонам. Никого, хоть голым плеши. Прислонил ладонь к замку и прошептал. Рио. Дверь со скрипом открылась. Вспомнилось, как мы с Деллом подглядывали за моей старшей сестрой. Инициатива исходила от кузена, а воплощать пришлось мне. Пока Ильяна плескалась под струями искусственного водопада в ванной комнате, мы с Делом таким же заклинанием открыли дверь и пробрались сначала в спальню, а потом заглянули в ванную. Правда, Ильяна нас заметила, и мы едва спаслись. Сестрица страшна в гневе и тяжела на руку. Пригодилась старая заклинаница. Мы вошли в комнату Лави. Знакомый халат в ромашках лежал на кресле. Больше ничего не нарушало порядка. Пустота. Никаких эльфов или намеков на них. «Ру?» — спросил Шун. «Лави здесь нет», — ответил я. «Как бы чего ни случилось с бедолагой». Шун спрыгнул на пол, смешно повел носом и поспешил куда-то. Неужели чуял, куда подевался Лави? Почему бы не проверить? Я побежал за Шишигой. Мы спустились на первый этаж. Точнее, я спустился, а Шун скатился. Миновали комнатушку коменданта, который неожиданно захлопнул дверь, и выбрались на улицу. Шун замер, повел носиком и уверенно направился в парк. Я боялся отстать. Малыш так увлекся поисками, что забыл про хозяина. И вдруг увидел носки сапог, торчащие из-под развесистой ели. «Неужели убили?» «Может, эльфу еще можно помочь?» Шун издал победный писк, мол, нашел. Я погладил его и склонился над находкой. Попытался вытащить эльфа за ноги. Лави ответил отборной бранью. Вот тьма. Зря только время потратил. Похоже, это просто прогул. Взъерошенный эльф выбрался из-под ели. Я готов был его придушить за напрасно потраченное время, но заставлял себя сдерживаться. Все-таки не дома, и я тут не властелин. — Эрин, что случилось? — удивленно заморгал Лави. — Ты не пришел вчера в галерею, — заметил я. — Прости, — покраснел тот. — Я не мог. — А что же ты делал? — нахмурился я. — Не помню, — побледнел Лави. — Эрин, я и правда не помню. Мы расстались с тобой после пар. Вернулся в комнату, выполнил задание по зельеварению и эликсироведению, а потом... «Все. Темнота. Скверно. Я сел рядом на траву. Что, совсем ничего?» Эльф отрицательно затряс головой. «Заклятия? Остаточного следа вроде нет. Что тогда?» «Тебя Лайла искала», — сообщил пропаже. «Ой, будет мне...» — поморщился тот. «Надо поскорее ее найти и сказать, что я живой. Идем скорее». Мы поспешили к Академии. Шун остался у дерева, к счастью, несчастный эльф его не заметил. Лави весь раскраснелся, а лели даже кончики ушей. Эльф выглядел нервным. А кто не выглядел бы, если бы напрочь забыл вчерашний день? Так что я ушастого понимал и не осуждал. Тем более, что у кого-то есть шанс лишиться головы. До Академии мы не дошли. Из дверей обители наук вылетела Лайла. Видимо, весь последний час она, как примерная сестра, искала братца. Только меня поиски привели в парк, а Лайла обижала всю академию. «Ты!» — на высокой ноте завопила она, налетая на Лаве. «Так и знала, что с тобой будут одни проблемы! Разве так можно, Лави? Я чуть с ума не сошла! Где ты был?» «Я не помню», — потупился эльф. «Что значит «не помню»?» — замерла его сестрица. «А то и значит...» Лаве незаметно сделал шаг назад. Но от Лайлы еще никто так просто не уходил, и она сделала шаг вперед. Каким-то образом я забыл обо всем, что происходило, начиная со вчерашнего вечера». Мы с эльфийкой переглянулись. «Забыл — это полбеды. А вдруг эльфа втянули в какое-нибудь преступление? Мало ли, какие знания скрывает в себе академия. Мне, конечно, плевать, но Ушастый был не таким уж плохим парнем, когда молчал. А загадка потери им памяти влекла и манила. Люблю разгадывать головоломки». «Эрин, ты-то что молчишь?» — голос Лави вернул меня из мира мыслей. «Когда ты вот так задумываешься, мне становится страшно». «Не переживай, мой ушастый друг», — усмехнулся я. «Мы вернем тебе память». «Как?» — Лави и Лайла спросили в один голос. «Надо подумать». Похоже, эта фраза напугала эльфов еще больше, потому что они как-то странно переглянулись. И Лави даже не обиделся на ушастого. «Не к добру». Но мне как раз заниматься исследованиями эльфийской натуры было некогда. Поэтому я отыскал взглядом скамейку, присел и потер лоб. Итак, что мы имеем? Одного эльфа, потерявшего память о минувшей ночи. Что это может быть? Заклятие? Не похоже. Магический фон лави ни капли не изменился. Ударили по голове? Синяков и шишек нет. Ударили, а потом залечили? Глупо. Может, просто снотворное? Ну тогда зачем? Нужно выяснить, иначе это будет чревато последствиями. «Идея!» — взглянул я на притихшую семейку. «У старших курсов преподают предсказания, так?» Лайла непонимающе кивнула. «А у предсказателя должно быть что?» «Магический шар. Он открывает как будущее, так и прошлое. Я его активирую, и он нам покажет, где был Лаве минувшей ночью». Эльф позеленел, но я не обратил на перемены в его облике ни малейшего внимания. «Среди нас нет провидцев», — напомнила Лайла. «И что?» — я развел руками. «Нужно только использовать заклинание, и все получится». О том, что как-то раз дома таким образом хотел устроить каверзу домашним, пришлось промолчать. Мой младший братишка начал где-то пропадать. Я был уверен, дело в женщине. Поэтому позаимствовал шар из хранилища и провел ритуал по старому учебнику, оставшемуся от профессора. Сначала ничего не получилось, а потом я увидел, что братец устроил заговор. Младшенького хорошенько выпороли, а шар у меня забрали, на всякий случай. — И как мы его достанем, — поинтересовалась Лайла, — это же профессорский кабинет. А вот на этот счет у меня тоже была чудная идея. Взломаем дверь заклятием, быстро проведем ритуал и дело в шляпе. картинно взмахнул руками. Только делать это лучше ночью. Если схватят, скажем, что хотели увидеть твоего будущего мужа. Почему мы его-то? взвела сельфийка. Потому что дамы больше этим страдают. Значит так, ровно в 6 я покормлю Паулину и пойдем. Темнеет рано, нас никто не будет ждать в Академии, поэтому встречаемся в галерее в 6.15. Одежда должна быть темной и неброской. Форма подойдет. Ты сумасшедший, прошептала Лайла. Я сомневалась, но теперь вижу точно. Ты безумий, нр. инвестор. Нет? Я просто люблю приключения, поспешил успокоить девушку. Меня долгое время ограничивали со всех сторон, и теперь никаких ограничений. До встречи. И я с легким сердцем зашагал к общежитию. Как и обещал товарищам, Убедился, что Шун добрался до комнаты, переписал древний текст для пары проклятий и ровно в шесть был в галерее. Паулина приветливо мне кивнула. Все-таки зря я ее боялся. Дама, конечно, с характером, и палец в рот не клади, но все-таки дама. А с ними я ладить умею. Угощение из моих рук было принято благосклонно. Цветок даже пытался потереться о щеку, но такие нежности были не для меня. Вдруг заметил, что в горшке Паулины что-то блестит. Попытался вытащить предмет, но цветочек делиться не пожелал и чуть не цапнул меня за руку. Что поделать, девочки любят все блестящее. Пусть даже у этой девочки не голова, а бутон. «Паулина, душа моя, дай хоть посмотреть», — попросил я и снова потянулся к кругляшку. «Не тут-то было, Паулина не поддавалась на уговоры». «Ну ладно». «Все равно никуда не денется». А Лави и Лайла уже появились в дверях галереи. «Наконец-то!» — поспешил навстречу. «Где вы ходите?» «Эрин, а ты уверен, что забраться в кабинет профессора ясновидения и предсказаний — это хорошая идея?» — спросил бледный как мел Лави. «Кажется, кто-то трусил». Лайла и так оказалась спокойной, как скала. «У тебя есть другая?» — спросил я. «Нет», — пробормотал эльф. «Или, может быть, ты все вспомнил?» «Нет». Уже тверже ответил он. Значит, идем, а то потом явится какая-нибудь девица с младенцем и скажет, что он твой. И будешь только глазами хлопать. Ты же ничего не помнишь. Лайла гневно уставилась на брата. На мгновение показалось, что она отвесит ему под затыльник. Но показалось. Эльфийка быстро взяла себя в руки. Что, темный, есть опыт? спросила она. Бывало, согласился я. А что скрывать? Бывало и не раз. Являлись девицы, которых и в лицо не помнил. Утверждали, что от меня беременны. Но проверить-то легко. Магия сына королевского рода всегда отзовется на магию отца. А иначе мой папочка тоже мог засомневаться, откуда у него такой сынишка, как я. И оказалось, что врали все. Сначала хотел казнить, потом пожалел. Дети-то ни при чем, что у них матери дуры. «Странный ты, Эрин Вестер». Нахмурилась Лайла. Ладно, идем. Кабинет профессора на втором этаже Академии. Сначала мы шли, не скрываясь. Всегда можно сказать, что спешишь в библиотеку. Или, например, забыл книгу в кабинете. По пути нам почти никто не попался, а пара бредущих студентов вопроса не задавала. Но чем ближе мы подходили к цели, тем больше таились. Все-таки нам придется выкрасть шары, провести ритуал, а затем вернуть его на место. А что если. Провести ритуал прямо там. Однако сначала надо добраться до кабинета. Нам повезло. Ни профессора, ни студенты нас не заметили. Прикоснулся к замку и произнес заклятие. Дверь со скрипом отворилась. Мы нырнули внутрь, и я закрыл замок. Не хватало еще, чтобы нас застали на месте преступления. Ну и где шар? Лави вертел головой по сторонам. Вот он. Лайла успела обшарить углы, и на низеньком столике обнаружила искомое. Старый хрустальный шар, прозрачный, как слеза. В моем дворце был такой же. Правда, пользовались им ради развлечения, а не ради предсказаний, хотя должность штатного провидца у темных была. Когда рождался принц или принцесса, он предсказывал их судьбу. Иногда сбывалось, иногда нет. Мне отец говорил, что в момент моего рождения сошлись какие-то звезды, из чего сделали вывод, что я принесу стране либо большое благо, либо большую беду. — Ты о чем задумался, темный? — Лайла толкнула меня локтем в бок. — Вот он шар, берем его и уходим. — Подожди, — остановил эльфийку. — Таскать шар туда-сюда глупо. Ритуал короткий, можно провести его и здесь. Дверь заперта. Профессор, наверное, уже пьет в каком-нибудь кабачке в городе. Лайла колебалась. Она смотрела то на меня, то на несчастного Лави, который готов был бежать, куда глаза глядят. — Хорошо, — сдалась староста Травников. — Что нужно делать? — Сядем в круг. Мы присели на пол и в центре поставили шар. Затем каждый приложил ладонь к его поверхности, и я начал читать заклинания на древнем языке темных. Мы вглядывались в поверхность шара. Наконец, из прозрачного он превратился в мутный. Сейчас три головы склонились к шару, и я увидел тронный зал, такой, каким его оставил. Черные мраморные колонны, высокий потолок, зеркала в массивных рамах и престол тьмы на возвышении, такой же черный, как и все убранство. Света почти нет, он не проникает сквозь узкие бойницы окон, я иду по мерцающему черному полу, выложенному плитами, привезенными с гномьих рудников. Приближаюсь к трону и вижу, что на нем кто-то сидит. Этот кто-то я сам. Мертвый. Кровь на черном не видна, зато видна на лбу под короной, на шее и руках. — Ой, мамочки! — звонко вскрикнула Лайла и оторвала ладонь от шара. Видение тут же исчезло. «Что?» — спросил я, постепенно приходя в себя. Рядом сидел радостный Лави. Вот кто точно увидел что-то хорошее. «Что ты видела, Лайла?» — спросил он у сестры. «Нет, только не это!» — затрясла она головой. «Не может быть!» «Говори!» — поторопил я. «Это касается Лави?» «Нет, меня!» По лицу девушки катились слезы. «Я видела себя в плену у темного властелина!» «Это у меня, что ли?» Чуть глаза не полезли на лоб. — А ты точно уверена, что это был плен? — поинтересовался я. — Можно подумать, я бы пришла в его дворец добровольно. Эльфийка закрыла лицо руками. — Нет, не бывать этому, лучше умру. — Не торопись умирать, может, он тебе понравится. Постарался успокоить Лайлу, но та только горше заплакала. — Лави, а ты? Но ответить эльф не успел. Мы замерли. В замке проворачивался ключ.